Глава 36. Болото. Лес мрачный, кусты голые, тёмные. Еловые ветки скребутся по одежде и царапают лицо. Земля мёрзлая, кое-где ещё лежит снег, а кое-где пробивается зелёная трава и подснежники. Никогда не видел вживую. Фотою на телефон на опушке горсть для Златы. Под ногами хрустит и хлюпает. Да, оглядывается Макс. Негостеприимно здесь. Вазик, добросивший нас по старой разбитой трассе, давно уже уехал дальше. Уже километр идём вглубь от дороги. Ни одной тропы нет. Мы точно правильно идём, Тихий. Как это нет? Мы идём по тропе. Без тропы в три раза медленнее бы продирались. Смотрю на компас, на карту, на экран телефона. Нет связи. Тихон уходит вперёд. Накинув капюшон и идём следом за ним. Далеко нам до шамана ещё. километров 10 отсюда, если напрямую. Прилично, идти сложно. Почва под ногами неровная, и через несколько часов начинает темнеть, хотя день ещё в разгаре. Тёмные тучи скрыли солнце. Вдалеке вой. Волки, застывает Макс. Не нападут они, пожимает плечами Тихий. Настроя. Да и здесь из двоногой дичи только охотники ходят. Волков систематически отстреливают. Волки умные, на сильных не нападают. Держится подальше. Не мстят охотникам. Байки это, мстят только люди. Звери просто выживают. Они не думают хороший-плохой, они думают опасный-безопасный. Охотник опасный, порохом воняет, болью, смертью. Что такое выстрел из ружьё, местные волки знают. Кабана опаснее волка. Он неадекватный. Вепрь вообще ни хрена не боится, а порвёт похлеще волка. Но они чуть глубже водятся. машет рукой в другую сторону. Здесь их почти не бывает. Мать твою, почти не вдохновляет, заряжает купленное с рук в Петрозаводске ружьё Макс. Я тоже проверяю ствол в кабуре. Да ладно, здесь болото, крупного зверя нет. Медведь болото не любит. А волки? Далеко они, километров 10 отсюда. Тихон говорит как хозяин места и положения. Пацана в нём сейчас вообще не видно, охотник равный нам. А может и покруче будет. Мы-то с Максом городские звери, а он местный. Подходим к маленькой лесной речке. Это граница между нами и Петриком. Сбились немного, переход дальше. Идём вдоль реки. Периодически мелькает одно деление связи. Отправляю Злате пару сообщений, что мы в порядке, но связь и правда пропадает. Фотку ещё, но она не грузится. Жаль. Темнеет ещё сильнее. Лесные шумы затихают. Чай в термосе закончился. сыра. Холодно. Тихий, по карте уже прийти должны. Здесь где-то дымом пахнет. Тихо. Прислушиваемся к тишине. Петрик, звонко зовёт Тихан. Тиша, ты что ли из темноты? Резко оборачиваемся на звук. От всплеска адреналина рука тянется к кобуре. Я, как узнал? Люди ваши приезжали в посёлок, искали меня. В ахтанке сейчас кипиш там наводит. Нашли, уточняю я. Пообщались недавно, уклончиво. А откуда узнал, что наши? А чьи ж? Мутненько как-то. Тихо взважу курок, приоткрываю руку со стволом в карман куртки. Мы переночуем у тебя, спрашивает в темноту Тихон. Милости прошу. Тёмный тенью проходит мимо нас. Мы идём следом. Землянка в небольшом холме, дверь под наклоном. Первый спускается вниз. Макс. Понял. Макс остаётся пока снаружи. Внутри мы усажимся за маленький стол. Зачем человека мёрзнуть оставил? Нет здесь никого. Ты мне скажи, лучше шаман, сыграешь на нашей стороне. Моя земля ничего не стоит и не нужна никому. Принадлежит мне по бумагам или нет, разницы никакой. От чего бы и не сыграть. Отлично, пока всё по плану. Мы ужинаем варёной картошкой и солёной рыбой. Чем Бог послал, хмыкает бородатый Петрик. Ты ж шаман, А Бога поминаешь. Пьёт горячий ароматный чай, присоединившись к нам Макс. Шаману улыбается. Я всех поминаю, кто помогает. Тише в свете фонаря роется в своих вещах. Отдаёт шаману какой-то пакет. Тихо разворачивают, крутят что-то в руках. Арбалет, что ли, приглядываюсь я. Ага. На хрена? Пострелять хочу. Вот Петрику дичи притащу из завтрашнего похода. Чем плохо? Да ничем. Кровати в землянке нет. Несколько деревянных настилов. Петрик убирает с них вещи, и мы располагаемся. Сколько отсюда до посёлка? Недалеко, километров 5. А Догеев-то здесь или в Медведе? сонно спрашивает Тихон. Касим в городе, отвечает Петрик. Но, думаю, завтра к вечеру уже будет здесь. Хорошо ваш вахтанг пошумел. А Армас давно тут, прячется на их даче. «А дача где?» — спрашивает Макс. «На окраине. Как только земли их начинаются, отстроили себе хоромы. По документам хибара там старая, а так — дворец». «Может, ментов туда заслать? Он же в розыске», — бубнит Макс сонно. «Каких ты ментов к нему зашлёшь?» — с досады вздыхаю я. «Здесь все менты под его братом. Он сразу же всё узнает об облаве и ищи его потом по этим лесам». «Охрана там ещё», — еле слышно мямлет тише. Свора у них, собак восемь на людей натасканных, а людей немного, прислуга в основном. Вырубаемся. Огонь в печи уютно трещит. Просыпаюсь, как только в окно под потолком бьёт первый пробившийся луч света. Вскакиваю от ощущения острой тревоги. Хватаясь за ствол, ищу глазами шамана. На месте. Спит. Выдыхаю. Перевожу взгляд на своих. Тихого нет.